Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию, посвященные периоду Горбачевской перестройки. И несколько ближайших наших лекций будут посвящены э, так называемому второму этапу Горбачевской перестройки, которые пришлись на 1988-1989 годы. И начнем мы разговор на эту тему с курса на так называемую политическую реформу, первые контуры которой обозначились еще в конце уходящего 1000 года. 1987 года. Значит, надо сказать, что в конце декабря 1987 года на последнем предновогоднем заседании политбюро ЦК Михаил Горбачев предложил всем его членам крепко поразмыслить, сформировать концепцию перестройки и обсудить ее в начале января наступающего 1988 года. Значит, подготовку для этого обсуждения Генсек поручил своему давнему институтскому или вернее университетскому приятелю Анатолию Ивановичу Лукьянову, который в начале января 1988 года направил ему документ под названием Набросок возможной концепции дальнейшей демократизации советского государственного строя с подстрочником к 19-й Всесоюзной партийной конференции. В процессе планируемой демократизации советского общества Анатолий Лукьянов выделил три главных направления. Во-первых, это кардинальное усиление властных полномочий, советов и контроля с их стороны за деятельностью, подчиненного им государственного аппарата. Во-вторых, это обеспечение дополнительных, и эффективных гарантий демократических прав и свобод советского человека и, в-третьих, это проведение глубокой реформы всей системы советского законодательства и деятельности всех правоохранительных органов. В связи с этим предполагалось, во-первых, решительно устранить двоевластие партии и Советов, которое прочно укоренилась за последние пять десятилетий, и передать Советам реальную государственную власть, чтобы партия, освободившись от несвойственных ей функций хозяйственного управления смогла бы наконец сосредоточиться на осуществлении своей авангардной роли определяя главные направления политики, расставляя и контролируя кадры, соединяя в общественное русло действия всех государственных и общественных организаций. Одновременно с этим намечалась и реформа самой государственной власти. Прежде всего, имелось в виду введение альтернативных выборов на всех уровнях. При этом предлагалось возвращение К ленинской системе съездов советов, при которой население будет избирать только низовые извения советов, а все остальные органы советской власти будут формироваться съездами советов. А я напомню, что именно так действительно формировались все низовые органы во власти, вплоть до республиканских съездов советов по Конституции 1918 года которая была принята на Пятом Всероссийском съезде Советов. И этим вот подобная система формирования органов советской власти принципиально отличалась от той, которая была закреплена потом в двух последующих общесоюзных конституциях. Это имеется в виду Сталинская конституция 1936 года и Брежневская конституция 1977 года. Хотя, надо сказать, что вот это возвращение к ленинской традиции, так называемое, это во многом, конечно, было фарисейство. То есть, фактически, э, был поставлен вопрос о демонтаже всей системы советской власти, что затем, со всей очевидностью, проявится и в работе самих, так называемых, съездов народных депутатов, а затем и в учреждении поста президента СССР. Значит, тогда же в январе 1988 года на первом в новом году заседании Политбюро ЦК Михаил э, Горбачев активно э, продолжал гнуть свою политическую линию и распорядился больше не ставить в повестку дня его заседаний хозяйственные вопросы, чем, во-первых, фактически отстранил весь состав Политбюро ЦК от реального обсуждения всех главных проблем экономической реформы и, во-вторых, вывел правительство страны из-под текущего контроля со стороны высших партийных органов. Одновременно Михаил Горбачев выступил за резкое сокращение числа заседаний секретариата ЦК, мотивировав свое предложение необходимостью борьбы с бюрократизмом. Хотя на самом деле он, конечно, преследовал совершенно На иную цель. Во-первых, прежде всего, он решил существенно ослабить и, по сути дела, нейтрализовать роль секретариата ЦК как коллегиального руководящего органа партии, работавшего на постоянной основе. Во-вторых, сознавая, что его перестройка вступает в решающую стадию, он стремился полностью парализовать возможное сопротивление его политическому курсу среди консервативного крыла в руководстве партии, олицетворением которой тогда стал второй секретарь ЦК и фактически руководитель секретариата ЦК Егор Кузьмич Ригачев который по должности как раз и курировал работу секретаря ЦК и осуществлял все реальное, оперативное, я это подчеркну, оперативное руководство всем центральным партийным аппаратам и реализации его решений в жизнь. Эта норма, кстати, была установлена еще в начале 20-х годов, прежде всего где-то вот середины 1922 года, когда, как известно, Иосиф Виссарионович Сталин По предложению Владимира Чалейна стал генеральным секретарем ЦК. Именно тогда внутри секретариата ЦК начнут формироваться специальные отделы, в том числе организационно-партийные работы, кадровые работы, административных органов и так далее, которые и будут одухотворять деятельность всех государственных, советских, хозяйственных, да и, собственно говоря, партийных органов. Но вот эта тенденция отстранения партии от реального руководства страной дала себе знать и при подготовке очередного пленума ЦК который состоялся в середине февраля 1988 года, поскольку впервые в истории партии доклад генерального секретаря был вынесен на суд членов ЦК без предварительного обсуждения этого доклада на политбюро ЦК, чего раньше отродясь не было. На этом пленуме ЦК Михаил Горбачев выступил с очередным докладом под названием «Об идеологическом обеспечении перестройки», который был опубликован во всех центральных партийных и не только партийных, но и профсоюзных, комсомольских и иных печатных органах под звучным названием «Революционные перестройки и идеологию обновления». Значит, основные положения этого доклада действительно носили революционный характер, поскольку в нем содержались вполне крамольные идеи о том, что, во-первых, поразивший страну кризис носит не частный, а общий системный характер – Во-вторых, логика реформ требует не просто совершенствования всей советской системы, а вторжения в ее самые основы. В-третьих, главным направлением дальнейшего движения вперед является перестройка всей политической системы, а ее коренным вопросом является разграничение функций партийных и государственных органов. Значит, В том же докладе Михаил Горбачев, возобнивший себя новым э, теоретиком партии, «Подобно Владимиру Чуленину указал на срочную необходимость провести коренную перемену всей нашей точки зрения на социализм. Однако, понимая, что этот теоретический пассаж может насторожить не посвященных членов ЦК», он цинично и лживо заявил, что в нашей работе мы должны действовать, руководствуясь нашими марксистско-ленинскими принципами, а принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими предлогами. На этом же пленуме ЦК произошел и очередные кадровые перестановки. Во-первых, кандидатами в члены Политбюро ЦК были избраны э, Григорий э, Розумовский и Юрий Маслюков. Во-вторых, новым секретарем ЦК По оборонным вопросам стал Олег Дмитриевич Бакланов. третьих Борис Николаевич Ельцин был выведен из состава Политбюро ЦК и сослан в ранге министра первым э, заместителем председателя госстроя СССР. Естественно, все эти перестановки внутри высших партийных органов имели свою логику, поскольку, во-первых, повышение политического статуса Григория Разумовского, который был главным партийным кадровиком, выводило его из непосредственного подчинения Егору Лигачеву. Во-вторых, вхождение Юрия Дмитриевича Маслякова в состав высшего партийного Ариапага было связано с тем, что оставаясь на прежнем посту председателя военно-промышленной комиссии, он также становился новым председателем Госплана СССР и первым заместителем председателя Совета министров СССР. В-третьих, назначение министра оборонной промышленности СССР Олег Бакланова, новым секретарем ЦК, который курировал весь военно-промышленный комплекс страны, было связано с переходом на работу московских горком партии Льва Николаевича Зайкова, а также с тем обстоятельством, что сам Михаил Горбачев накануне задуманных им разоруженческих инициатив и грандиозных планов конверсии военного производства, панически боялся испортить отношения с очень влиятельными военно-промышленными кругами страны и стал откровенно заигрывать с ними. Ну и, наконец, новое назначение Бориса Ельцина, вероятнее всего, было связано с тем, что Михаил Горбачев, хорошо предвидя все свои дальнейшие шаги по разрушению политического и общественного строя страны, решил держать на коротком поводке и использовать этого уральского медведя в нужный политический момент, но, как всегда, просчитался». Ведь генсек мог совершенно спокойно сослать несостоявшегося бунтаря в качестве советского посла в любую банановую республику, однако сознательно не сделал это, чтобы Борис Ельцин был своеобразным жупелом для всех консерваторов внутри ЦК и Политбюро ЦК. Тем временем политическая ситуация в стране стала резко обостряться. Все громче стали звучать голоса тех видных, представители научной и творческой интеллигенции, которые категорически не принимали новый политический курс Михаила Горбачева и его команды. Уже в середине марта 1988 года на страницах патриотической газеты «Советская Россия», главным редактором которой был Виталий Чикин, была опубликована знаменитая статья или письмо значит, доцента, Ленинградского технологического института Ниной Андреевой «Не могу поступаться принципами». Значит, общее содержание этой знаменитой статьи, название которой было взято из последнего Горбачевского пассажа на пленами ЦК о том, что мы не можем поступаться принципами, состояло в констатации того, что, во-первых, Критика сталинских репрессий в либеральных печатных изданиях превратилась в разнузданную критику всей политики партии в эпоху индустриализации и коллективизации страны. Во-вторых, сторонники леволиберального социализма и откровенные троцкисты, стоящие на западнических и космополитических позициях, занялись самой настоящей фальсификацией истории и теории социализма. В-третьих, как утверждала автор этой статьи, необходимо действительно твердо стоять на почве классового подхода в оценке событий прошлого и настоящего нашей страны. Ну и так далее. В тот же день по рекомендации своего нового помощника по внутренней политике Георгия Хасровича Шахназарова Михаил Горбачев ознакомился с этой статьей, но никак не отреагировал на нее, поскольку в Москве отсутствовал его главный идеологический гуру Александр Николаевич Яковлев. Да и сам генсек уже на следующий день отправлялся с государственным визитом в Югославию. Однако затем, после возвращения Михаила Горбачева и Александра Яковлева из зарубежных поездок в Москву, генсек умело, накачанный хромоногим дьяволом, решил дать бой консерваторам. Политбюро. В конце марта 1988 года в течение аж двух дней на Политбюро шли самые настоящие баталии вокруг этой публикации в Советской России. Судя по воспоминаниям многих участников этих баталий, Михаил Горбачев, которого активно поддержали Александр Якулев, Вадим Медведев, Николай Рыжков и Эдуард Шеварнадзе, буквально сорвавшись с цепи, стал всячески поносить Иосиф Виссарионовича Сталина и сталинизм самыми последними словами. Более того, прожженный партийный интриган Александр Якулев, который, вероятнее всего, и был главным режиссером всего этого спектакля, в духе лучших партийных традиций припечатал к этому письмо обвинительный рык, «Манифест антиперестроечных сил», и подвел теоретический базис под это определение. Результатом этого обсуждения стало подготовлено тем же Александром Яковлевым, а также Горбачевским помощником Валерием Болдиным и другими реформаторами анонимная редакционная статья, «Принципы перестройки, революционность мышления и действий», которая была опубликована в газете «Правда», то есть в Центральном партийном органе, в начале апреля 1988 года, которую, как считают многие мемуаристы и историки, стала определенным водоразделом в развитии политических процессов во всей стране. Надо сказать, что по мнению многих современных авторов, статья Нина Андреева, в подготовке и публикации которой был не вполне обоснован Обвинен. Второй секретарь ЦК Егор Кузьмич Лягачев открывала для Михаила Горбачева и компании прекрасную возможность нанести, по сути дела, превентивный удар по консерваторам, который был остро необходим, так как именно в это время, как известно, шла подготовка к 19-й партийной конференции. К этому времени никаких видимых серьезных покушений на основы марксизма и ленинизма еще не наблюдалось, что позволяло без особого труда отвергнуть все обвинения Нины Андреевой как абсолютно беспочвенной, и в связи с этим дискредитировать любую критику перестройки. Эта статья позволяла также поставить вопрос и о необходимости сломить сопротивление консерваторов, для чего реформировать всю политическую систему страны. Надо сказать, что в своих мемуарах о мод памяти тот же Александр Яковлев прямо характеризовал эту статью как «малый мятеж против перестройки». С этой оценкой, как считают многие историки, вполне можно согласиться, но при одном принципиальном уточнении. Как и знаменитый Корниловский мятеж, этот мятеж был спровоцирован теми, то его потом и подавил. Более того, еще один прораб Горбачевской перестройки, его помощник по международным делам Анатолий Черняев, не менее цинично писал в своих дневниках, что если бы не было Нины Андреевой, ее надо было бы выдумать, поскольку именно после этой статьи пошел такой шквал критики сталинизма в газетах и журналах, такая раскованность, что до того дня Егор Легачев и его команда не потерпели бы и дня. Значит, тем временем команда Михаила Горбачева продолжила наращивать усилия по проведению политической реформы, и уже в середине апреля 1988 года генсек три приема, чтобы создать непринужденную и доверительную атмосферу этой его Собственное утверждение провел беседы со всеми секретарями ЦК, Компартии Союзных Республик, Крайкомов и Обкомов партии. В общей сложности на этих беседах, но в данном случае я слово «беседы» беру в кавычки, побывало более 150 человек, в ходе которых Генсек едва ли не впервые открыто поставил под сомнение правомерность существования шестой статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли коммунистической партии Советского Союза. Значит, после окончания этих встреч с секретарским корпусом страны состоялось заседание секретариата ЦК, на котором была создана рабочая группа по доработке тезисов доклада Михаила Горбачева на 19-й партийной конференции. Значит, первое еще Вполне сырой вариант этих тезисов был подготовлен двумя помощниками генсека, в частности Георгием Шахназаровым и Иваном Фроловым. А затем в конце апреля 1988 года Михаил Горбачев пригласил на приватную беседу Свою официальную резиденцию Александра Яковлева, Вадима Медведева, Николая шленкова Анатолия Лукьянова, Ивана Фролова, Анатолия Черняева, Валерия Болдина, Степана Ситаряна, Георгия Шахназарова. Вадима Можена и Наиля Бетенина, где провел с ними обстоятельный разговор о характере этих тезисов. Но ну, это его собственное утверждение. Затем эти тезисы были переданы рабочей группе, группы, которая располагалась в известном правительственном поселке волынской 2 где и завершила работу над самим докладом уже непосредственно под руководством Александра Николаевича Яковлева. Значит, в конце мая 1988 года Горбачевские тезисы были рассмотрены на политбюро ЦК и одобрены пленумом ЦК, а затем опубликованы в «Правде». Главное место в этом документе занимались следующие положения. Первое. Необходимо вернуть Советам реальные властные полномочия, передав им на рассмотрение решения всех без исключения конкретных вопросов государственной, хозяйственной и социально-культурной жизни страны. Второе. Исключить из повседневной практики принятие постановлений партийных комитетов всех уровней, содержащих прямые указания государственным и хозяйственным органам, а также общественным организациям, поскольку отныне свой политический курс партия должна проводить через коммунистов, работающих в органах, государственной власти. Третье. Для реализации последнего положения предполагалось разрешить секретарям партийных комитетов совмещать свои партийные посты с руководящими постами в советах. Четвертое. Предлагалось принципиально изменить характер самих выборов, которые впервые должны были стать действительно свободными и альтернативными. Пятое. Создать материальные и правовые условия для реализации конституционных прав и свобод граждан, то есть свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и так далее. В Горбачевских тезисах ничего не говорилось о свободе союзов или партии, однако подчеркивалось, что возникает необходимость в ближайшее время определить правовую основу деятельности всех общественных организаций, добровольных обществ и самодеятельных объединений. О том, что эти тезисы имели недекларативный характер, свидетельствует такой показательный факт. Уже в начале апреля 1988 года, когда работа над этими тезисами находилась еще в самом разгаре, уже были подготовлены проекты законов о гласности, о средствах массовой информации, о свободе совести, о добровольных общественных и творческих союзах, о порядке проведения собраний, митингов, демонстраций и велась активная Работа над законами о профсоюзах и молодежи. Однако в конечном итоге все ограничилось только тем, что в конце мая 1988 года был утвержден новый закон о кооперации, который положил начало приватизации и открыл возможность для легализации теневых капиталов в стране. Значит, за неделю до начала 19-й партийной конференции состоялось обсуждение проекта доклада Михаила Горбачева на очередном заседании Политбюро, где по странному стечению обстоятельств все его члены, в том числе вожди консерваторов Андрей Громыко, Владимир Щербицкий и Егор Легачев поддержали эти новаторские, но в данном случае я беру это слово в кавычках, предложения, которые по сути и означали разгосударствование коммунистических партий Советского Союза. Теперь бы я более конкретно хотел поговорить о 19-й партийной конференции и ее итогах. Итак, 19-я партийная конференция. Значит, 28 июня 1988 года в Кремле состоялась открытая 19-я партийная конференция, на рассмотрение которой было вынесено два основных вопроса. Первое – это о ходе реализации решений 27-го съезда КПСС, Основных итогах первой половины «12-й пятилетки» и задачах партийных организаций по углублению процесса перестройки. И второе. О мерах по дальнейшей демократизации жизни партии и общества». Однако, естественно, в центре внимания делегатов этой конференции оказался второй вопрос, ради которого, собственно говоря, она и созывалась. По мнению целого ряда современных авторов, в частности профессора Пехоя, в ходе многочисленных выступлений на конференции довольно ясно определились два крыла в партии. Одно из них, которое было представлено такими персонами, как Вадим Викторович Бакатин, это первый секретарь Кемеровского обкома партии, Леонид Иванович Абалкин, это академик, директор Института экономики Академии наук СССР, и Михаил Александрович Ульянов, это народный артист СССР, ставший к тому времени художественным руководителем Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, вот это крыло, которое традиционно в историографии называют «реформаторское», выступило за Горбачевскую формулу «больше демократии, больше социализма». А их оппоненты, которые были представлены такими фигурами, как Юрий Васильевич Бондарев, знаменитый советский писатель, Геннадий Васильевич Колбин, это первый секретарь Казахстанской республиканской партийной организации И Анатолий Александрович Лугунов, это академик, ректор Московского государственного университета, или за этим крылом закрепилось наименование «консервативное», выступила с позицией противников перестройки. Однако представляется, что подобная трактовка расстановки политических сил внутри партии носит довольно умозрительный характер. В частности, если говорить о выступлении директора Института экономики Академии наук СССР, академика Леонида Абалкина, то он, во-первых, выступил с резкой критикой популярной тогда концепции ускорения и заявил, что экономика страны нуждается не столько в увеличении темпов экономического роста, сколько в структурной перестройке. Во-вторых, он заявил о том, что в нынешних условиях именно решение экономических, а не политических задач должно стать магистральным направлением работы всей партии по реформированию советского общества. И, в-третьих, он впервые подверг сомнению под Спешное Горбачевское предложение о совмещении партийных и государственных постов. Все эти заявления настолько возмутили Михаила Горбачева, что он был вынужден тут же прокомментировать их и обвинил Леонида Аббалкина в экономическом детерминизме. Вместе с тем, это выступление было высоко оценено главой союзного правительства Николаем Ивановичем Рыжковым, который вскоре предложил академику Абалкину стать его советником по вопросам экономической реформы. Что касается выступления выдающегося советского писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, то оно действительно стало одним из самых критических выступлений в хоре той э, восхищенной словесной шелухи, которая неслась в адрес перестройки и ее инициатора. Будучи умудренным инженером человеческих душ, прошедшим Самое пекло Великой Отечественной войны в лейтенантских погонах он образно сравнил перестройку с самолетом, который поднялся в воздух, совершенно не зная места своей будущей посадки. Хорошо известно, что в центре внимания делегатов 19-й конференции оказались также выступления двух ярых политических оппонентов, о существовании которых, но только кулуарно, тогда говорили По сути дела все. Речь идет о Борисе Николаевиче Ельцине и Егоре Кузьмиче Легачеве. Начало на трибуну якобы прорвался с боем, это его собственное утверждение, Борис Ельцин, который выступил с тем же набором вполне голословных и чисто популистских обвинений, которые содержались в его сумбурном выступлении на пленами ЦК в октябре 1987 года, за что он, собственно говоря, и был выведен из состава Политбюро и снят с должности первого секретаря Московского городского комитета партии. В частности, он заявил о том, что, во-первых, перестройка практически не затронула партию, прежде всего, ее консервативный аппарат, во-вторых, он говорил о том, что необходимо привлечь К ответственности тех партийных вождей, то есть членов политбюро, которые довели страну до нынешнего кризисного состояния, В-третьих, он заявил о том, что следует разобраться со всеми номенклатурными привилегиями партийной верхушки и ликвидировать их. Ну и кроме того, в конце своего выступления он обратился к делегатам конференции с просьбой о пожизненной политической реабилитации. Конечно, это откровенно популистское выступление Ельцина было с восторгом встречено значительной частью советских людей, особенно творческой и научной интеллигенции, которая еще не знала, что собой представлял этот народный трибун в кавычках и партийный бунтарь, бывший на поверку дня банальным алкоголиком и популистом. Поэтому все последующие выступления с критикой Бориса Ельцина, особенно эмоциональная речь Егора Кузьмича Легачева, были встречены с большим неприятием в обществе. Именно с этого момента Борис Ельцин, фактически вернувшись в большую политику, стал стремительно набирать политические очки и постепенно превращаться в лидера всей либеральной оппозиции. По итогам работы 19-й партийной конференции Было принято пять итоговых резолюций. Значит, какие это резолюции? О демократизации советского общества и реформе политической системе, о межнациональных отношениях, о борьбе с бюрократизмом, о гласности и о правовой реформе. Значит, главное место в этом ряду заняла, естественно, первая резолюция, которая дала старт реформе всей политической системы в стране. В частности, было решено незамедлительно внести в Конституцию СССР поправки о создании съезда народных депутатов СССР и принять соответствующий закон о выборах. А в апреле 1989 года провести на основании вот этого нового закона выборы народных депутатов СССР и затем осенью того же 1989 года провести аналогичные выборы во всех союзных республиках. Не менее серьезные новшества содержались и в резолюции по национальному вопросу, которые в конечном итоге заложили фундамент разрушения всей Советской Союзной Федерации. В частности, в этой резолюции говорилось, во-первых, о необходимости перераспределения власти от союзного центра пользу союзных республик, во-вторых, о постепенном переходе республик и регионов на принципы хозрасчета, в-третьих, о развитии прямых связей между союзными республиками, минуя союзный центр, то есть Москву, в-четвертых, о лишении русского языка статуса государственного языка и признании его в качестве средства межнационального общения и так далее». Значит, через три недели после девятнадцатой пар конференции политбюро ЦК постановило провести до конца текущего года во всех партийных организации их страны, отчетно-перевыборные собрания и конференции и подготовить все документы, необходимые для проведения политической реформы в стране. А затем в конце июля 1988 года очередной пленум ЦК утвердил постановление Политбюро ЦК о создании комиссии ЦК во главе с самим Михаилом Горбачевым для подготовки предложений, связанных с осуществлением политической реформы. Одновременно в рамках комиссии была создана рабочая группа по подготовке поправок к Конституции СССР, которую возглавили два профессиональных юриста и прожженных партийных аппаратчика. Это Анатолий Иванович Лукьянов и Георгий Хасрович Шахоназаров, руками которых Михаил Горбачев стал вполне сознательно уничтожать советский политический строй. Затем правда опубликовала постановление Пленума ЦК о практической работе по реализации решений 19-й партийной конференции КПСС, в которой говорилось, что первое необходимо в кратчайшие сроки осуществить практические шаги по разграничению функций партийных комитетов и советов народных депутатов всех уровней. Второе. Впредь исключить принятие совместных постановлений партийных комитетов и исполнительно-распорядительных органов в Советах. Третье. Решительно пресекать любые попытки работников партийного аппарата вмешиваться в осуществление полномочий органов советской власти. Совершенно очевидно, что вот это самоотречение правящей коммунистической партии от власти необходимо было облечь в юридическую форму. Поэтому далее в опубликованном постановлении ставилась прямая задача подготовить и представить на всенародное обсуждение в октябре 1988 года проекты законов об изменениях и дополнениях Конституции СССР и закона о выборах народных депутатов СССР. Провести эти выборы в марте 1989 года, а уже в апреле 1989 года созвать съезд народных депутатов СССР, который изберет новый Верховный Совет СССР. Одновременно предлагалось первое развернуть Верховном Совете СССР, то есть в существующем Верховном Совете Работу над проектами законов о молодежи, о правах профсоюзов, о добровольных обществах, органах общественной самодеятельности и иных самодеятельных объединений – о печати и других законодательных актов, вытекающих из реформы политической системы. Второе. Подготовить к началу 1989 года необходимые материалы по вопросам совершенствования межнациональных отношений в СССР для рассмотрения на пленуме ЦК КПСС. Третье. До середины 1989 года осуществить в основном судебную реформу, перестройку деятельности прокуратуры, арбитража, следственных органов, Адвокатуры, юридической службы народном хозяйстве и провести серьезную работу по совершенствованию уголовного законодательства, характеризуя значение 19-й парт конференции. Сам Михаил Горбачев позднее говорил, что она стала по-настоящему поворотным моментом, после которой перестройка начала приобретать необратимый характер. Более того, перестройку можно датировать. Именно этим временем, а все остальное – это прелюдия перестройки. Конечно, Михаил Горбачев, будучи многоопытным партийным функционером, не мог не понимать, что разделив партию и государство, этих двух, по сути дела, сиамских близнецов, он ставит на край гибели и партию, и государство. Однако, несмотря на это, в начале августа 1988 года, находясь на отдыхе в своей новой крымской резиденции в он приступил к созданию очередного теоретического шедевра, но в данном случае я это слово, естественно, беру в кавычки, брошюры под названием «О социализме», в которой с присущей ему цинизмом продолжал дурачить партию и народ о перестройке, призванной раскрыть все преимущества социализма. Но вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. До свидания, до новых встреч.